— Угу, — поддержал я его. — Вот они перед тобой. Глава седьмая. Бар муравей. Спать было божественно. После двухсот дней на набитом хрен по чем мешке и двух недель в капитанском кресле Оно, хоть и приспособлено для сна, все равно не предел мечтаний. И вот теперь широкая постель с в меру мягким матрасом и свежим бельем. После быстрого ужина и принятого душа Морфей забрал меня бесповоротно и удерживал до самого утра, пока напарник не вломился в мою комнату. — А ты любишь поспать! — произнес он, мерзко хлебая горячий напиток из кружки. — Пролетел бы с мое без подмены, я бы на тебя посмотрел, — ответил я недовольно. «Будешь умничать, оставлю без премии». «Понял», — наигранно испугался он. Я встал, сходил поссать, умылся. Вернувшись, обнаружил перста уже с двумя чашками. Одну он протягивал мне. Приняв посудину, я сделал небольшой глоток. «Да чтоб меня!» — крикнул я. Волна кислотной энергии заставила закипеть мозги, а вялость и сонливость испарились без следа. «Первый раз, что ли?» Улыбнулся Сема, делая очередной глоток. Что это? Кофе? Да пошел ты! Я знаю, что такое кофе, и это ни хрена не он. Это местный кофе, у оборов покупаем. Где выращивают, никто не знает, но штука забористая. И если все же первый раз, то больше трех-четырех глотков делать не рекомендую. Я сделал еще один и принялся примерять обновки. Это был первый день на этой планете и первый рабочий день. Я собирался произвести впечатление. Взял облегченный вариант формы. Это был не комбинезон, а стандартные брюки, рубаха и куртка светло-синего цвета. Поверх тонкой куртки я надел кожаный жилет, армированный металлической паутиной, связывающей 22 кристалла на груди и в районе талии, позволяющие смягчать удары от выстрелов энергооружия. Коричневые перчатки с обрезанными пальцами, комбинированные со щитками для предплечий. Они показались мне не дурной идеей, особенно если дело дойдет до рукопашной. Тонкий пояс с кортиком пристегнулся к брюкам слева, позволяя ножнам с клинком свисать у правого бедра. На широком поясе повисли две кобуры. Справа шестизарядный револьвер. Реконструкция древнего огнестрела, но до сих пор эффективная. К тому же мне нравилась его точность и громогласный шум во время выстрела, что неположительно влияет на моральное состояние противника. В кобуре слева размещался каменно-пластиковый ствол, стилизованный под револьвер справа, но работающий на живых кристаллах. Бьющий плотными шарами энергии, он не требовал хорошей точности, поэтому я решил разместить его под левой рукой, которой я хоть и владел более-менее, но был далек от совершенства. Ботинки я заменил на остроносые высокие кожаные сапоги. «Выглядит эффектно, спору нет, но мужики могут не понять». Допив свой и мой, шайтан-напиток проговорил перст. «Слишком много пафоса. Да и не по уставу это все». «Не по уставу. А сам чего не в форме?» — спросил я, не обращая внимания на критику. «Я помощник на испытательном сроке. Мне не положено». «Мой помощник должен быть в форме. У тебя десять минут. Но если ты не хочешь нарушать правила...» «Мне хватит и пяти!» — крикнул он и убежал в оружейную. Вернулся он буквально через пару минут, уже одет в идеальную по размеру форму. Даже было странно, где он нашел такой маленький размер. Думал, будет велика, честно. А я подшил, не задумываясь, обронил Сема. Заранее. Ну а что, я надеялся на повышение. Да я не против, можешь не оправдываться, произнес я, распихивая по карманам на жилете запасные патроны. А оружие взял? Нет, удивленно ответил он. «Дай угадаю, не по уставу?» «Точно! А этот раритет ты зачем взял? Людей посмешить? У нас таким лет двести не пользуются, если не больше!» «Больше!» — ответил я и направился к выходу, захватив искусственную сигару и повесив на грудь шестиугольный жетон законника. Люди так отвыкли от кинетического оружия, что стали минимум внимания уделять защите от него. «И это хорошо!» Это был внушительных размеров грузовой шаттл, наверняка с какого-то крейсера, только на крейсерах есть такие огромные шлюзы. На фрегатах, а уж тем более на корветах, используют шаттлы с более скромными габаритами и вместимостью. Транспорт уже врос в землю, было ясно, что он давно утратил свою главную функцию, функцию передвижения, и теперь это огромный стационарный контейнер, используемый не по назначению. Над широкой дверью висела толстая каменная табличка, на которой грубым шрифтом было высечено «Питейная муравей». «Какой план?» — спросил перст, слезая с байкой и снимая балаклаву. «План?» — переспросил я, пытаясь сделать загадочный взгляд. «Ну да, зачем мы здесь? Это вряд ли нужное нам место. Пропустить по стаканчику, конечно, можно, но утравить? Ведь... Да и работы у нас много, не так ли?» «Нам нужно осмотреть место убийства, найти точку, откуда был сделан выстрел, пообщаться с жителями и рабочими в космопорте. Может, кто что видел? У тебя же есть план?» Он с подозрением посмотрел мне в глаза. «Действуем по уставу». Я улыбнулся и потянул ручку на себя. Внутри был один большой зал, где располагалось большое количество разного размера формы и высоты столов, сваренных из кусков металла. У стенки, отделявшей грузовой отсек от кабины, находилась барная стойка. В зале было шестнадцать гостей. Все они сидели за столами по два-три человека и общались о своем. Увидев меня, все мои посетители затихли. Я остановился в нескольких шагах от входа, не спеша достал сигару, затянулся и, выпустив клуб дыма, произнес. «Все нормально, ребята. Можете не обращать на нас внимания. Если понадобитесь, я сам подойду». После этих слов я шагнул к барной стойке. Помощник следовал за мной. «Добрейшее утро», — произнес бармен, здоровый лысый мужик с коричневой бородой. И он был реально здоровым, под два с четвертью метра. «Не знал, что и моготы есть на этой планете», — произнес я и уселся на высокий стул. Маготами у нас зовут расу, отколовшуюся от человеческой и мутировавшую под действием условий планеты Маготь и конских доз химии, призванной укрепить тело. Мутации начались уже при первом поколении и закрепились основательно уже через пару сотен лет. Отличий у Маготов и людей не так много. Новая раса отличалась дюжим ростом, темной красной кожей, тяжелыми крепкими костями, что заставляет их мускулатуру активнее развиваться, начиная с утробы матери. «Главным же их отличием от нас я бы назвал способность обходиться без кислорода. Вернее, кислород им необходим, но они спокойно проведут несколько часов в помещении, где его уровень будет не более одного процента». «Теперь знаешь», — ответил тот, положив ладони на стол, демонстрируя восемь мощных перстней, по четыре на каждой руке. «А это проблема». «Нет, ни в коем случае», — ответил я, улыбнувшись, пытаясь сгладить появившуюся в глазах бармена нервозность. «Так, к слову, пришлось». «Здоров, Квач!» — произнес Сёма и тоже влез на стул. «Привет, малой!» — кивнул тот, убрав руки со стола и оглядел форму парня. «Важный стал!» «Ну, как есть. Работа нужна была». «Я тебе повторю еще раз. Ты бы здесь не выжил!» «Я бы взял...» «Что?» — заорал кто-то в зале, и я оглянулся. «Прежде чем произносить такие слова, нужно хорошенько подумать!» Орал высокий носатый мужик в серой широкополой шляпе. «Эй, Анджей!» — повысил голос бармен. Тот повернул голову и, извиняясь, поднял руку. «Мы познакомиться пришли», — проговорил Семен. «Ты человек важный, вот я привел законника в первую очередь к тебе». — Ну, будем знакомы, — протянул он руку. — Я квач. — Глеб... — Я пожал его огромную лапу. Он же пожатие лишь имитировал, вероятно, боялся нарушить целостность костей в моей ладони. — А по поводу моей важности ты малого не слушай. Я тихий и спокойный человек. У меня одна задача — следить, чтобы налито было у всех, кому это требуется. «Вы, кстати, выпить не хотите?» «Травяной отвар был бы неплох», — сказал перст и достал электронный кошелек в виде стандартной белой шайбы с номерной гравировкой. «Не смеши», — перебил я пацана и отодвинул его руку, давая понять, что платить буду я. «Что есть хорошего?» «Натурального ничего». — ответил Квач, осматривая полки за спиной с одинаковыми металлическими бутылками, отличающиеся между собой лишь бессмысленными для меня наборами букв и цифр. — Хотя... вот этот вроде привозной. — Да, точно. Хороший дубильный настой. — Коньяк, что ли? — оживился я. — Он самый. Тебе чистый или со льдом? — Чистый, если натуральный. «Я тебе твою шляпу в жопу затолкаю, если еще раз завоняет!» Вновь раздался голос в зале, но принадлежал он уже другому человеку. «Чего?» — вскочил носатый. «Мужики!» — наливая стопку, прогремел бармен. «У меня в зале. Вы же знаете, да?» «Прости, квач!» — вновь поднял руку посетитель в шляпе. «А ну, пойдем потолкуем!» Я выпил поставленную мне стопку и, занюхав рукавом, затянувшись сигарой, проговорил. «Нам по бокалу, Сидра. А эту красавицу припрячь, если не сложно. Плату возьми сразу за всю». Бородач кивнул, убрал бутыль под стойку, раздался резкий шипящий звук, и через мгновение перед нами стояли два стеклянных бокала с желтым напитком. Носатый в шляпе и его обидчик вышли на улицу. За ними потянулись еще человек восемь. — Я тоже пойду, — поднялся Семен и, взяв бокал, шагнул на выход. — Гляну, что там. Давай, — Давай-давай, — ответил я и надпил пенный напиток. — Скажи, Квач, не слышал ли ты часом, кому мог насолить бедолага тари? Всем, — ответил тот и, налив себе в кружку темный напиток, тоже сделал глоток. — Тебя сюда притащить — это ж его идея. И поверь, мало кто это одобряет. «Честно, я сам не в восторге от пребывания здесь. Но пацана жалко, он вроде неплохой малый был». «Был. В сказки только верил». Бармен потер лысину ладонью. «В сказки?» Я прищурил глаз, заинтересовавшись данным выражением. «Именно сказки. Он же верил, что торговая гильдия, если возьмет под себя нашу планету, принесет сюда закон и порядок». Будет отстаивать интересы слабых и следить за соблюдением законов. «Верно», — кивнул я. «Ты мне в шеи на голову не сыпь», — улыбнулся Бородач. «Гильдия следит за одним, чтобы никто не мешал интересам этой самой гильдии. И плевать вам на остальных. И на меня, и на бедного Тария, и на всех остальных жителей планеты». «Как сказать?» протянул я, зная, что он чертовски прав. «Я-то со справедливостью гильдии знаком не понаслышке», так сказать, прочувствовал изнутри. «Возможно, все изменится». «Да, возможно. У меня есть несколько знакомых законников. Участковый, пара рейнджеров, маршал. Знаешь, что их всех объединяет?» «Скажешь», — произнес я и снова выпил. Две буквы Б. бордель и бар. Они же неприкасаемые, и монета у них вводится. Вот и пользы с вас, заработок мне дошлюхам. Да я не обидно выражаюсь. Если что, не так, ты скажи. Да нет, нормально. И все это я знаю. И отказаться от сотрудничества могут только системы с сильным флотом, так как пираты быстро навестят непокорных. Ба. Да ты первый из законников, кто говорит это честно и вслух. Уважаю. Он протянул мне кружку, и мы чокнулись в знак понимания. Дверь открылась. Вошел перст и, подойдя к стойке, произнес. — Пиши. Просвещенные должны ошаю еще за одного человека. — Завалил? — спросил квач. — Ага. Оглушил напульсником, потом добил ножом. Словно в порядке вещей произнес парнишка. «Так пить некому будет», — произнес бармен и, взяв планшет, хотел сделать пометку, но остановился. «Ах, да ну их! Пусть сами там разгребаются!» «А что происходит, собственно?» — пытался разобраться в ситуации я. «Минус один клиент», — произнес бармен, не отрываясь от планшета. «Гости вернулись в зал и заняли свои места». Несколько человек подошли к стойке и попросили квача наполнить их бокалы. Среди них был и носатый, с довольной улыбкой на лице. Когда посетители вернулись на свои места, я спросил. — И что, ему за это ничего не будет? — Будет, — безразлично ответил Перст. — В конце года кулаки соберутся и начнут решать, кто кому сколько должен за убиенных. Кто сколько потерял трудовых человека и какого качества были эти человеки, и другие всякие факторы тоже обсудят. Но зачастую такая встреча лишь повод. На решение вопроса об убитых уходит от силы пара минут. Потом обсуждаются более важные вопросы, потом встреча превращается в пьянку, а зачастую и в оргию. Попасть на это мероприятие, к сожалению, смертным не дано, хотя я с удовольствием бы там очутился подожди он убил человека и должен поплатиться не унимался я немного переигрывая по уставу да замялся сема но у нас сил не хватит оспаривать право сильного по крайней мере в лоб я быть может ты прав я поднял вверх указательный палец и пошевелил им Мне нужно отлить я сейчас я вышел на улицу Старый дед уже грузил тело бедолаги на телегу, собранную из разного рода пластика. Двигателем данного транспортного средства была рогатая лошадь, что-то среднее между лошадью и коровой. Животное медлительное, но, судя по виду, очень выносливое. Старик был хилым, и я помог ему выполнить задуманное. Я сделал несколько затяжек, выпустил дым и, спрятав украденную у тюремщицы сигару, направился в бар. Анджи, верно?» — спросил я, стоя у входа. «Но!» — грубо ответил тот, косясь на меня из-под шляпы. «Перст, что в уставе гильдии сказано об умышленном убийстве?» «Ам...» — замялся парнишка, но его хорошо было слышно, так как все затихли, ожидая, что будет дальше. «Сейчас спокойно можно было бы услышать шаги тараканов на кухне, если бы они здесь водились». «Это преступление! Тяжкое!» «И какое наказание за это преступление?» Задрав подбородок, продолжал Е. «Это решит суд, но вероятнее всего рудники. Или химпланета. Как повезет!» Неуверенно говорил Сема. «Спасибо, Сэм. Властью возложенной на меня торговой гильдии я вынужден задержать тебя и поместить под стражу, пока не получу ответ от суда гильдии, который и решит твою дальнейшую судьбу». «Вы слышали, ребята?» спросил Носатый. «Этот ряженый меня задерживает!» Парни за его столом заржали, замотав головами. Другие же посетители с интересом ждали, что будет дальше. Я смотрел на Анджея, на его мерзкую физиономию, и, признаюсь, мне хотелось застрелить его на месте, но такой жест явно не улучшит авторитет законника. Рука моя потянулась к кобуре. «В питейный за оружие, братцы, грех!» — проговорил и, бросив взгляд на мои пальцы. «Пойдем-выйдем. Я тебе, курва, расскажу, как здесь все устроено». «Эй!» — обозвался Квач. «Убьешь законника, проблем не оберемся». «Мля!» Он поднялся, снял шляпу и, положив ее на стол, пригладил волосы. «Давай так. Я выйду против тебя на кулаках. Победишь твоя взяла, будешь судить». «Проиграешься, останешься мне должен. Идет?» «Идет», — ответил я и двинулся на улицу. Семен подбежал ко мне, как только я покинул заведение и, наклонившись, прошептал. «Он сильный боец. Бьет как с правой, так и с левой. Еще у него хороший удар ногой. Следи внимательно. И вообще, лучше сразу его вырубить или сбить с ног». Он говорил, быстро глотая окончание. «В прошлом году на него свалились пара десятков мешков. Правая нога немного шалит». «Дашь в колено хоть немного, захромает». «Ладно, ладно, понял я». Мы не раздевались, не снимали на и не сбрасывали пояса с оружием. Ни я, ни мой противник не видели в этом смысла. Я поднял руки и, сжав кулаки, шагнул вперед. Первый удар он гребнул, словно веслом, надеясь срубить меня, как тонкое деревце. Я без проблем уклонился от такого грубого приема и догнал его лицо левым джебом. Я не успел обрадоваться данному успеху, как крутнувшийся на 360 Анджей выписал мне хорошую тройку, заставив зашагать назад. Мы немного потанцевали вокруг друг друга, бросая вперед то правую, то левую руки. Когда он немного зевнул и отпустил руки, я выписал ему неплохой крюк. Жаль, что он был в догонку, а не на противоходе. Я собирался шагнуть вперед и поймать возвращающегося в удобное положение противника на апперкот, Но в этот момент в моей голени что-то вспыхнуло. Это была вспышка неожиданной, глубокой боли. Он подставился специально, чтобы я потерял бдительность, ослепленный успехом, и нанес мне этот удар. Колено мое согнулось, и я вынужден был присесть. В этот же момент тяжелый удар сапога летел мне в скулу. Я выставил руку, приняв часть удара на конечность, но и голову мне тряхнуло неслабо. Выпрыгнул, словно пружина, и, отскочив в сторону, словно мельница, разрубил несколько раз воздух, боясь прыжка Анджея вслед. Встряхнув головой, я готовился к обороне, так как понимал, что противник сейчас доминирует. Но в этот момент сгусток энергии ударил меня в грудь, заставив мое тело оторваться от земли и пролететь пару метров. «Какого черта? Что у него за броня?» — спросил Анджей у товарища, что стоял у входа в бар. — Слышал я его нечетко. В голове гудело, а тело вздрагивало. — Я дал максимальный залп, и его должно было размазать по площади. — Ладно, завершим по старинке. Камни на моем жилете засветились, приняв львиную долю ударной энергии и погасив ее. Я выхватил ствол левой рукой и сделал два выстрела. Они не причинили ему никакого вреда. Его броня была явно военного происхождения, так как только космофлот в свое время снабжал свой спецназ настолько крутой защитой. Противник достал нож и медленно двинулся ко мне. Рассуждать о том, насколько честно он поступил, выстрелив в меня, или насколько глуп был мой поступок принять этот бой, времени не было. Я перекатился в сторону и поднялся на колено. Палач шел не опасаясь, зная, что энергетическое оружие не нанесет ему вреда. В свое время он был готов выстрелить в меня еще раз, сразу же как только я потянусь за кортиком. Рука скользнула вниз, словно молния. Застежка кобуры отлетела в сторону. Револьвер дулом своему видел цели, плюнул смесью огня металла и дыма. Пуля влетела в грудь преступника, и его удивленный и испуганный взгляд опустился к увеличивающемуся пятну. Я поднялся на ноги и не делал ничего, ожидая слов раскаяния и готовности сдаться. Взгляды наши встретились, и я понял, что ничего этого я не дождусь. Он слегка крутнул руку для выстрела из напульсника, я же поднял ствол и спустил курок. Пуля вошла ему в шею, заставив хрипеть. Агония продолжалась недолго. Жизнь покинула его тело, и я, подойдя к Семену, похлопал его по плечу. — Пойдем, угощу чем-нибудь покрепче. Не хотел, чтобы ты напивался, но, думаю, рюмочку можно. Мы вошли в зал. Зеваки следовали за нами. Подойдя к стойке, я произнес. — Квач, сделай нам две стопки хорошего. Он утвердительно кивнул. Я повернулся, оглядел присутствующих, после чего посмотрел на кусок выкрашенный в черный цвет стены справа от входа в кабину. На этом участке не было полок, и он мне явно приглянулся. — А у тебя есть маркер? — Белый. — Такого добра нет, — ответил бармен, наполняя дверюмки. Мел есть. — Сгодится, — ответил я и кивнул. Кусок кольцита был извлечен из-под столешницы и вручен мне в руку. Я, взяв стул у ближайшего стола, подошел к понравившемуся мне участку стены. Через мгновение я уже писал под самым потолком. Первое. Убийство запрещено. Наказание — смерть. Я повернулся к посетителям этого великолепного заведения. «Это закон!» — крикнул я. «Не потому, что я сильный. Потому что так правильно!» «Зарубите себе на носу и остальным передайте!» Я вернулся на свое место, и мы с перстом опустошили наполненную тару. «Крепко!» — произнес Семен. «Да, хорошее пойло!» — согласился я. «Я не про выпивку, я про надпись. Главное, чтобы не стерли!» — произнес я, и, достав электронную сигару, затянулся. «Я научу их жить по-человечески!» «Не сотруд, будь уверен!» произнес Квач. Я снял жетон, желая расплатиться за спиртное. «За счет заведения», — проговорил он. Я собирался уже уходить, как все загудело. Свет погас, и в темноте я слышал лишь голос краснокожего бородача да глухие чавкающие удары. Я открыл глаза. Правое плечо, пронизанное давящей болью, просилось в отгул. «Что произошло?» — спросил я, потирая башку. «Один клиент шел за добавкой», — ответил бармен, вытирая мокрой тряпкой кровь с перстней. Приблизившись, в последний момент он схватил стул и съездил тебе по куполу и плечу. Пришлось провести беседу. «А пацан?» — спросил я, шевеля конечностью, проверяя ее работоспособность. «Все нормально, ща вернется, за него не переживай». — А за стул, прости, не уследил. Моя вина. — Ты-то тут при чем? Сам дурак. Спиной к чужакам разве это дело? — Вот. Надеюсь, урок ты усвоил, — улыбнулся Квач. — А если тебе очень нужен убийца Тарии, советую пообщаться с хвостатыми. Только не сегодня. У них там гуляние, Смысла нет. Все равно ничего не добьешься. «Завтра, во второй половине дня». «Спасибо», — ответил я тихо. «Мы направились к выходу. Мой взор упал на оставленный.